Рептилия крестная увозит коляску с рыдающей бедуинкой, на ходу выдирая у нее из ручонок что-то вроде кистиня. «Ну вот, при чем здесь бедуинка? её кто обидел?» «Что случилось?» — нетерпеливо спрашивает рыжая. «Ты объяснишь или нет?» «Кто бы мне что-то объяснил? Я бы такому умнику подарил свой любимый вентилятор». Встаю, ощупывая действующей рукой корсет, не треснул ли. А его нет и в помине. И я холодею, вспомнив, что не ношу его уже две недели с лишним. То есть все это время я тут пропрыгал с незащищенным хребтом. От этой мысли мне делается совсем худо. «Эй!», эй — пугается рыже «Ты чего это? В обморок падаешь?» «Нет, это у меня так душа в пятки уходит. Кхм, зримо». Шакал табаки раскладывает вокруг себя клочки разномастных волос, как старичок-индеец, разжившийся кучей свеженьких скальпов. Тихо напевает. Жуткая сценка. Рука распухла и адски болит. Пробую пошевелить пальцами и тут же понимаю, что не стоило. Кого-то в этой свалке вырвало. Частично на меня. «Пошли, помогу тебе отмыться». Рыжая берет меня за чистый рукав, направляя к двери. Мы перебираемся через завалы перевернутых столов, стульев и разбитых абажуров. Лорд, с ногами сидящий на стойке, хмуро кивает мне. «Кажется, здесь побывали все». И все не зеленые. От этого просто устаешь. В душевой кабинке с недавних пор терпеть их не могу. Пробую объяснить рыжей, что произошло. Без особого успеха, потому что и сам ничего не понимаю. Она слушает, намыливая мне голову. Так что я ее не вижу и реакции на свой рассказ отслеживать не могу. Габи не выдумывает про беременность. «Почем, я знаю. Если беременные ведут себя как психи, наверное, нет. Ее ежевичные глаза словно в слезах от того, что я смотрю на них сквозь воду. А остальные?» «Они просто сразу же подключились, как будто так и было задумано». Она сует под струю мою майку, встряхивает, и на кафель падает бритва-футлярчики. Рыжий подбирает ее и держит на ладони, рассматривая. «Слушай, а если это были бы парни, ты бы достал ее?» «Наверное. Откуда мне знать? Таскаешь их на себе с утра до ночи, а когда надо, вечно забываешь достать. Вот мертвецу тому и доставать не понадобилось бы. У него бритва всегда в руке. Не знаю, каким образом». «Что же вы ими не воспользовались? Ни ты, ни он». «Я убираю с глаз волосы, чтобы лучше видеть ее, когда она говорит такие вещи. Имеешь в виду попугать? Они бы все равно не поверили». За пределами кабинки шериф ревом скликает всех «Участников цирка!» на могильный прочёс. «Я хочу, чтобы ты понял», — рыжая полощет под душу мою майку, Ее, собственная уже настолько же мокрая, и шорты тоже, что они могли убить вас запросто, — договорив, в первый раз смотрит мне в глаза. «Этого не случилось не потому, что они вас пожалели». «Но это-то я как раз понял, только не понял за что». «И не поймешь. Я держу пострадавшую руку на весу, подальше от себя и от стен. Приходится все время следить, как бы чего не задеть. Это мешает мне сосредоточиться на нашем разговоре. Это и голос шерифа, топающего по умывальной и стучащего в кабинке. Мрыжи не совсем права. Что-то я понял там, в кофейнике. Только сейчас мне трудно поймать свое понимание. Это бывает довольно часто. «Знание сидит в тебе, а ты его не замечаешь, пока как следует не встряхнет, и тогда понимаешь, что ждал чего-то такого уже давно, но почему — все равно не узнаешь». И занудно вертится в голове, что новый закон, наверное, никогда бы не приняли без моего участия, хотя это как раз абсолютно не имеет значения. Дверца отъезжает, пропуская голову викинга. «Всем велели бежать в могильник!» докладывает он, и расплывается в похабной усмешке. «Я не помешал?» Рыжая решает проводить меня до могильника. В коридоре тише благодать. Тащимся, рассвечивая путь лужами, большими и малыми. Рыжая выжила майку перед тем, как напялить ее на меня, но с подола опять капает. Из каждой штанины струятся ручьи, и кеды смачно почавкивают. «В первый раз я в таком виде среди бела дня. Водяной, да и только. И рыжая не лучше». «Как ты думаешь, что сейчас творится в могильнике?» Спрашиваю, предвкушая наше с рыжей там появление. «И не надейся, что я туда войду». Меня тормозят и слегка отжимают с краев. «Ненавижу всякого рода акции», сообщает рыжая, поднимаясь с корточек. «Что ж ты меня не переодела? И как ты в таком случае уживаешься с шакалом? Видала его с коллекцией выдранных волос». Только не говори, что живешь не с ним. Где любой из них, там и он. Она не отвечает: не любит говорить со мной о четвертой. Не знаю, от чего это так, но не любит и все. Малиновая майка мало что течет, так еще и красится. Под ней я весь в разводах цвета зари или из задницы. Ассоциативное мышление у меня развито, поэтому сначала представляю себя истекающего кровью, а потом Соломона, что всегда следует одно за другим. Свою нелегальную подвальную крысу. Толстые, дрожащие щеки, затравленный взгляд, и это его поганая астма. Полторы свечки до послезавтра, фонарик, куча газет. Хорошо, что я отнес ему ночью пожрать. Может, и хватит на сегодня. Спускаться в подвал с поврежденной рукой я не намерен, вот уж нет. И пусть мне не рассказывают о крысах и их повадках. Держал я настоящую крысу. Не из белых, а самое, что не наесть доподлинно серую. С ней можно было спать ложиться. Кормишь с рук и все. Никаких подвохов.